242. Друг мой, в сегодняшний день отметим как день перемены токов антагонистичных на токи благоприятствующие или гармонические. Нервная сеть вибрирует на них, не нарушая равновесие системы. Как скрежет осколков, а камень действует на центры токи противной. Уходящие энергии почасто становятся невыносимыми для утончённых организмов. Уйдут и они. Как уйдут всё негодные для новых условий планеты. Но они реальны и этим создают впечатление устойчивости, которой в действительности нет. Глубокие и перемены идут в пространственном окружении планеты. Они хороши и благодетельны. Их благотворное воздействие победит диссонанс скрижащих обломков уходящих энергий. Настанет момент, и мир, и тишина, и рады зазвучат мощно в пространстве. Стихии войдут в берега. Земля и вся природа страдали и страдают в муках рождения нового мира, а не только один человек. Но мир над землей он настанет, но кончится тяжкое время. Но свет победитель победно несчастную землю зальёт. Терпение иметь и верьте в неизбежность идущих перемен. Они идут в основе, в самой сущности жизни, но не на поверхности видимой. И потому следи не приложны, когда-когда радости зазвучат в пространстве, и будет радость духа грядущему освобождению своему от тенёт мрака велика. Селие сумрака настоящего яр учательство свету идущему даю Другие мои не они но вы первые войдёте в радости ибо сердце ваше испытаниями тяжкими утончённое первым её ощутит Придёт время и станет пространство для вас открытою чудесной книгой которую вы будете читать без конца Переворачивая его увлекательные страницы, которым нет счёта, как ночь сменяется днём, так и мрак ночи планетный светом идущих лучей. Тонк пространства сегодня звучит миром и радостью, которые лишь в слабой степени являются прообразами грядущего счастья. Ритмы пространственные можно воспринимать по линии иерархии и передавать их окружающим сферам. Помните, первый луч солнца вершини. Духовное солнце взойдёт над землёю, и свет и богатство его лучей будут восприниматься по степени восприимчивости приёмников. И вы, страдающие тяжко от утончённости своей, познайте благо лучей новых. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Происходит и изменение космопространственных условий в непосредственном окружении планеты. Бессилен человек перед мощью космических энергий, и яро он будет ответствовать на умиротворение взбаламученных и выведенных из равновесия стихий. Не сейчас еще счастье, но прообраз его приближающегося уже передают волны пространства. Ещё будут волнами возвращаться прошлые тяжкие токи, но они пойдут на ущерб. Детям моим радость пространственную хочу передать. Радуйтесь, дети, ибо свет впереди.